Издательство Эксмо. Сэм Гейзер. Песнь отмеченной. Читает Галина Корнева. Данная книга посвящается Иве, которой придётся немного подрасти, прежде чем прочесть её. Глава 1. Кася ненавидела грозы, так как они напоминали ей о ночи, когда она стала свидетелем того, как мать убила её отца. Услышав оглушительный раскат грома, Касс невольно перенеслась мыслями в прошлое, представив, что ей снова девять лет. Она вспомнила, как сидела на корточках за креслом с ножками в виде лап, чувствуя запах пыльной замшевой обивки и ощущая босыми ногами шершавый пол. Её маленькое тельце содрогалось от ужаса и тошноты, подступивший к горлу от страха. Очередной удар грома заставил Кас вернуться в настоящее и прижаться поближе к скалам, идущим вдоль тропы. Дождь усиливался. Девушка помотала головой, отгоняя воспоминания. Сегодня отвлекаться нельзя. Слишком многое зависело от того, удастся ли ей осуществить свой план. Убрав мокрые пряди, упавшие на глаза, Каспри села на корточке, чтобы быть как можно незаметнее, а затем начала медленно продвигаться вперёд в тени скал и тех редких деревьев, что росли на такой высоте. Ухватившись за шершавую, корявую ветку наклонённого дерева с облетевшими листьями, она вдруг застыла, услышав низкий шипящий звук. Её рука медленно потянулась к луку, висящему за спиной. Шепение становилось всё громче и сопровождалось едва слышным трением змеиной кожи о камень. Скальная гадюка пробормотала она себе под нос, нащупывая стрелу и внимательно осматривая все укромные уголки и трещинки, в которых могла прятаться змея. Вот она. Жёлтые змеиные глаза с узкой щелью посередине смотрели прямо на неё. Гадюка свисала с каменного выступа, раскрыв пасть и готовясь в следующий миг броситься на девушку, а её ядовитые зубы блестели в свете молний. Но стрела Касс оказалась быстрее. Она пронзила змею прямо в воздухе, заставив её биться в конвульсиях и исполнять танец смерти, пока тали тело вниз. Змея приземлилась брюхом вверх и несколько секунд стучала хвостом по сухой земле. Бум! Бум, бум, бум, пока её не настигла смерть. Кас раздавила лопатообразную голову ботинком, вынула из змеи стрелу, вытерла чёрную кровь с кончика об траву и продолжила свой путь. Скорее всего, впереди могли быть другие змеи, поэтому она решила не убирать лук. Всякий раз, когда каменистая тропа сворачивала за скалу или шла вверх, Кас держала стрелу наготове. Но больше всего её страшили не гадюки, несмотря на их яд. На этих тропах встречались существа и похуже: бродячие собаки, злобные духи куи, а также огромное множество других омерзительных тварей, имеющих зубы, когти и клокочущую ярость. Для того, чтобы их убить, одной стрелы будет мало. Помимо перечисленных опасностей, Впереди у горного перевала её могла ждать встреча с солдатами. Пожалуй, это было в 100 раз хуже, чем всё вышеперечисленное. Узкий проход, по которому она шла, был известен как перевал костяного божества, из-за того, что белые кварцевые пики, торчащие из скал, чем-то напоминали костяшки на пальцах скелета. Судя по карте, которую дал Ларенд, Ей предстояло пройти 800 метров в окружении этих острых пальцев, а затем дорога расширялась и петляла дальше, пока не упиралась в ворота из металла, каменных арок и белых сухих деревьев, которые создавали причудливую и совершенно потустороннюю композицию. Именно эти врата из камня и металла и были конечной целью путешествия, в которое отправилась Касс со своими спутниками. За ними начиналось царство, известное в народе как Царство забвения, ожидавшее самых отчаянных смельчаков, готовых вступить на эти земли. Каспредстояла впервые увидеть его собственными глазами. С каждым шагом внутри неё росла тревога. Девушка не могла назвать себя очень смелой, но она давно привыкла действовать, не взирая на страх. Проверь Что находится за вратами забвения? Принеси мне доказательство того, что замысляет король-император. Именно такой наказ она получила от своего лорда-покровителя. Ради этого ей со спутниками пришлось отправиться сюда, забыв про опасность и страх, поскольку солдаты армии короля-императора Варана, так называемые стражи порядка, тоже должны были находиться здесь. Её покровитель хотел знать, зачем они прибыли сюда, ведь никто по своей воле не стремился посетить эти гиблые места без всякой причины. Напротив, большинство делали всё возможное, чтобы обойти его стороной, веря в то, что кровавые скалы проклятое место. Возможно, так оно и было. По крайней мере, это определение Как нельзя лучше подходило Царство Забвения, расположенному среди северных хребтов Кровавых скал, в клубах серо-чёрного тумана, который часто заглатывал путников, и больше их никто никогда не видел. Существовали разные версии того, что располагалось под этим туманом. Некоторые утверждали, что туманная завеса возникла как природный барьер в результате распада не обычной флоры и фауны. спрятавшихся под ней. Другие полагали, что Керсе, бог смерти, считавшийся средним богом смерти и разрушения, создал себе тайное убежище в этих местах и навещал его каждый раз, когда уставал от более величественных и прекрасных мест, в которых он проводил львиную долю времени с такими же божествами, как он сам. Однако, согласно некоторым легендам, В самом сердце серебристой тьмы спряталось чудище, которое регулярно подходило к самому краю своего царства и насылало болезни, голод и напасти на всю империю, когда оно злилось и не находило себе места. На самом деле, никто точно не знал, что происходило под тенью забвения. Из-за отсутствия информации большинство людей было убеждено, что там творятся ужасные вещи. в которых, возможно, замешан сам король-император, но это не факт. Касс сама толком не понимала, чему верить, а чему нет. По крайней мере, до тех пор, пока она не увидит всё своими глазами. Девушка изо всех сил старалась выкинуть из головы самые страшные истории, которые она слышала, поднимаясь по ухабистой тропинке. Когда до перевала Костяного Божества оставалось совсем немного, Она вложила лук обратно в колчан, висящий у неё на спине, а вместо него вынула дуговую трубку для дротиков, спрятанную в плаще. Кончик каждого дротика был смазан ядом, сделанным из могильной травы. Несмотря на страшное название, под действием этого яда человек просто-напросто засыпал. Она явилась сюда не для того, чтобы убивать. По крайней мере, не в этот раз. После правления предыдущего короля-императора на протяжении десятков лет в Кетранской империи многие умерли от изводяющей тени. Поэтому Кас решила, что в мире и так достаточно смертей, и не стала вносить свою лепту в этот процесс. Оказавшись на развилке, Кас свернула влево. Если она правильно помнила карту, перевал костяного божества должен был появиться за следующим поворотом. Она осторожно приблизилась к краю скалы и постояла минуту, прижавшись к гладкой поверхности, чтобы собраться с духом. После чего, одной рукой закрыв лицо от дождя, а второй держа трубку с дротиками, она сделала глубокий вдох и повернула за угол. Внезапно она поняла, что перевал никто не охраняет. Как странно. Она думала, что встретит здесь хотя бы несколько стражей, поскольку на узкой тропе было легко увидеть шпионов и нарушителей вроде неё, чтобы не дать им подойти к вратам забвения. Можно было бы считать это счастливым случаем, если бы она верила в то, что он существует. Но Асра, женщина, которая её воспитала, давным-давно разъяснила ей, что удача это низшее существо в иерархии духов. которому молятся только глупцы да лентяи. Держа ухо востро, Каас медленно спустилась с холма. Здесь было ещё темнее. Она будто очутилась на дне ямы. Несмотря на то, что у неё на поясе в маленьком мешочке лежал кристалл огня, она не стала его использовать, поскольку, во-первых, такие кристаллы стоили недёшево, а, во-вторых, ей не хотелось привлекать к себе внимание. Она осторожно пробиралась в сумрачной мгле и при каждой вспышке молнии спешила вперёд, пока была видна дорога. Наконец, она добралась до входа в расщелину и замешкалась, изучая проход из выступающих белых камней, чем-то напоминавших блестящие клыки, и только затем сделала шаг в его узкую пасть. Лил дождь, ветер громко завывал в расщелине. Стоило ей сделать несколько шагов, Как она чуть не споткнулась обо что-то. Кусок отвалившейся породы, выпирающий из земли корень. Она прищурилась и подождала, когда глаза привыкнут к темноте. Наконец, она смогла разглядеть препятствие на её пути. Это была рука. Кас отпрянула назад, крепко сжимая трубку с ядовитыми дротиками. Двое мужчин, одетых во всё чёрное, лежали на земле. На груди у них были серебряные медальоны, скрепляющие пол и плаща, на которых был выбит герб короля-императора. Тигр, стоящий на задних лапах и грозно раскрывший пасть. У Каз было ощущение, что королевские солдаты просто спят. Собравшись с духом, девушка смогла подойти поближе, чтобы понять, что с ними. У обоих воинов отсутствовал пульс, руки были мокрыми от дождя и заледеневшими. Глаза одного из них были наполовину прикрыты, а из-под век виднелись зрачки, смотрящие застывшим взором в тёмное небо. В сумерках было сложно их рассмотреть, но Кас показалось, что радужная оболочка была серой, сверхъестественно серой, как будто первоначальный цвет был смыт изводящей тенью. Они до ужаса напоминали глаза Кас, с той лишь разницей, что они были мёртвыми. В сердце девушки бешено колотилось. Она сняла один из медальонов и положила его в сумку, а затем задумалась. Что же могло убить этих людей? Неужели изводящая тень? Усилием воли она отогнала от себя эти мысли. В её обязанности не входило разгадывание подобных загадок. Ей платили за то, чтобы она достала своему повелителю доказательства, и ничего более. И вот перед ней первые следы того, что люди короля императора побывали в этих краях. Начало положено. Кас надеялась, что её помощники тоже что-нибудь обнаружили. С самого начала их отряд решил разделиться, чтобы добыть побольше доказательств, а также найти кратчайший путь, ведущий к вратам забвения. Кажется, ей удалось первой его обнаружить. Если бы ещё скалистая гадюка и два мёртвых солдата Были единственным препятствием на этой тропе. Кас снова отправилась в путь. Она всё дальше и дальше продвигалась по перевалу Костяного божества. Каменные стены вокруг неё смыкались всё ближе. Ей показалось, что воздух стал каким-то странным. Он обжигал её лёгкие, словно был пропитан невидимыми ядовитыми нитями. Девушка схватила маску на шее, спрятанную под высоким воротником промокшего плаща. Насколько она поняла, эти маски благословил кто-то из владеющих небесной магией, умевший накладывать защитные заклинания. Аларент настоял на том, чтобы все члены отряда их надели. Кас не была уверена в том, что маска сможет спасти от ядовитого воздуха здешних мест, и что ей нужна такая защита после всего что она пережила. Но ей совсем не хотелось, чтобы ларенд отчитывал её за то, что она не соблюдает мер безопасности. В конце концов, за маской можно скрыть свою личность от солдат короля императора, которые могут встретиться ей на пути. Поэтому, натянув её на лицо и закрепив завязки за ушами, девушка двинулась дальше. Но тут она услышала звук торопливых шагов и звон кольчуги. и встала как вкопанная. Обернувшись, Кас поднесла духовую трубку с дротиками к губам и чертыхнулась, вспомнив про маску. Тогда она потянулась за луком и прицелилась в темноту, зияющую за спиной. Оттуда выбежали двое мужчин. Они были одеты практически одинаково, за исключением плаща. У бегущего впереди его не было, поскольку она собственноручно сняла с него медальон. Не может этого быть. Несмотря на мёртвый, отсутствующий взгляд, они двигались будто живые. Кроме того, ожившие солдаты бежали очень быстро. Первый уже поравнялся с ней, и не успела она пискнуть от страха, как он достал из ножен короткий меч. Так бойко, что ей почудилось в этом нечто потустороннее. Звуки и стоны, раздававшиеся из его уст, Также наводили на мысль, что здесь что-то нечисто. В ужасе Кас громко выругалась и выпустила первую стрелу, а за ней, не медля ни секунды, вторую. Обе стрелы достигли своей цели, и первый из не совсем мёртвых солдат слегка попятился. Она видела, что обе стрелы попали в его бледный лоб. Они упали на землю. Придя в себя от удивления, Он поднял вверх полуприкрытые глаза и посмотрел на стрелы, как на досадную мелочь. Второй солдат подбежал поближе, и вместо стонов начал выкрикивать пугающие слова на незнакомом языке. Казалось, ему нет никакого дела до стрел, попавших в голову его соратнику, несмотря на струйки крови, сочившиеся из его ран. Окровавленный воин что-то ответил ему голосом, который показался ей очень весёлым. Кас стало дурно, когда она поняла, что ей предстоит сделать, чтобы остановить этих двоих. Для этого ей потребуется меч. Пронзённый стрелами солдат взмахнул своим мечом и чуть было не порезал ей руку. Однако, несмотря на тесноту ущелья и вязкую грязь, она смогла отскочить и обойти их сзади. Затем она ударила ногой по спине второго солдата так, чтобы он налетел на первого. На долю секунды они потеряли равновесие и чуть не упали. Тогда Кас направила стрелу в грудь тому, кто держал в руках меч. Прилетев, стрела пронзила его насквозь. Но он даже не вскрикнул. Видимо, мёртвое тело не почувствовало боли. Однако удар был такой силы, что он выронил меч из рук. И тот со звоном ударился о каменистую тропу, а затем отлетел чуть дальше. Кас убрала в сторону лук, схватила упавший меч и повернулась, чтобы встретиться лицом к лицу с врагами. К тому моменту ему удалось освободиться и встать на ноги, слегка пошатываясь. Девушка со всей силы стукнула по лодыжке того, кто стоял рядом с ней, заставив его потерять равновесие. А затем оттолкнула его в сторону. Тогда солдат со стрелами в волбу быстро, как тень, шагнул ей за спину. Смертельный холод сковал её тело при его приближении. Каз показалось, что падающие капли дождя стали похожи на острые ледяные иглы, впивающиеся ей в кожу. Она обернулась, держась обеими руками за меч. А затем подняла его над головой, сделав вид, что хочет нанести удар сверху, и заставив противника скрестить руки, чтобы защитить голову. При этом его грудь и живот оказались открыты для нападения. Опустив меч, Кас рванула вперёд и притворилась, что собирается со всей силы ударить в живот. Солдат согнулся, наклонившись вперёд, при этом его шея осталась без защиты. Девушке только это и надо было. Она со всей силы размахнулась и всадила в нее меч. Клинок вошел по самую рукоять, и тогда Каас развернулась всем телом, собравшись с силами, как ее учили, и вновь занесла его. Меч был достаточно острым, чтобы снести ему голову. Под звуки грома, стук дождя и завывания ветра раздался душераздирающий звук, когда голова отделилась от тела. После этого тело рухнуло вниз, но затем начало судорожно двигаться. Руки обезглавленного воина как будто искали потерянную голову. В иной ситуации это могло бы показаться забавным, но в тот момент её сковал дикий ужас. Кас сорвалась с места. Ей казалось, что останься ещё на минуту, и она попросту застынет либо от страха, либо от странного холода, который продолжал исходить от обезглавленного воина. Она нашла отрезанную голову до того, как до неё добрались руки хозяина, и, развернувшись, поспешила пнуть её как можно дальше по пройденной тропе. Обезглавленное туловище прекратило поиски и замерло. Второй ходячий мертвец вдруг встал как вкопанный, внимательно глядя на девушку. Затем его голова начала болтаться на плечах, будто став слишком тяжёлой для шеи, как если бы кто-то обрезал нити, соединяющие его с невидимым кукловодом. Его бесцветные полуприкрытые глаза воззрелись на Кас, задержав взгляд на её лице и глазах. После чего солдат рухнул на колени и ничком растянулся на земле. Затаив дыхание, Кас смотрела на него. Что Чёрт возьми, происходит?